Вторник, 5 сентября. Любой запах это болезнь. Первый серьёзный повод для надежды появился в Сохо лишь утром во вторник. Впервые за 4 дня Генри Уайтхед позволил себе поверить, что ужасные времена наконец заканчиваются. Жена портного мистера Г тем утром умерла. Но практически на каждое новое известие о смерти приходила весть о чудесном выздоровлении. Служанка, за которой он ухаживал в пятницу, поднялась со смертного одра, и её лицо было уже не таким бледным. Двое подростков, мальчик и девочка, тоже пошли на поправку к радости оставшихся родных. Все трое утверждали, что смогли выздороветь благодаря одной и той же вещи. Они пили много воды из колонки на Брод-стрит. После того, как заболели, скорость и степень их выздоровления впечатлили Уайтхеда, и он не забывал о них ещё несколько недель. Ближе к полудню на Голден-сквер появилась небольшая делегация из официальных лиц Главного комитета здравоохранения, чтобы осмотреть сцену эпидемии. Самой заметной фигурой в процессии был её лидер Новый президент комитета, сэр Бенджамин Холл, месяц назад сменивший на этом посту новатора Эдвина Чедвика, весьма противоречивую фигуру. Журналист из Morning Chronicle сухо отмечал, что новый президент вступает в должность с одним замечательным преимуществом. Его предшественники умудрились вызвать к себе столько антипатии, что ему не стоило бояться сравнений с ними не в свою пользу. Пока чиновники обходили Дюфорс-Плейс и Брод-Стрит, небольшие группки выживших местных жителей вышли на тротуар, чтобы поблагодарить членов комитета. Они радовались в том числе и тому, что эпидемия в самом деле идет на убыль. Секретарь комитета отправил отчет о визите в крупные газеты. Большинство из них послушно его перепечатали, в том числе и самодовольную фразу попечители действуют на редкость энергично и достойны всяческой похвалы. Но вот в чём конкретно заключались их энергичные действия, понять было трудно. Эпидемия, возможно, и шла на убыль, но всё равно убивала всё новых и жертв с чудовищной быстротой. За 5 дней умерли более 500 жителей Голден-сквер. Ещё 76 заболели за день до визита. Даже в Times описывали деятельность комитета по борьбе с эпидемией в довольно осторожных выражениях, упомянув разве что планы по формированию специального следственного комитета. В конечном итоге главный комитет здравоохранения всё-таки сыграл свою роль в драме на Брод-стрит, но на тот момент его действия были скорее театральными. Кое-что, впрочем, комитет всё же предпринял сразу, и это было заметно каждому, кто в тот день проходил по району. Улицы обработали хлорной известью, и её запах стоял повсюду, перебивая обычную вонь городских нечистот. Это мероприятие было вдохновлено Эдвином Чедвиком, пусть он уже и не занимал поста президента комитета. Известь использовали для борьбы со смертельным врагом Чедвика, санитарным проклятием, на возмущение против которого он сделал себе карьеру и с верой в которое ушёл в могилу, мiazмами. Холеру пробовали лечить даже кровопусканием. Этот вид терапии практиковали ещё врачи древней Греции и Рима как средство очистки организма от вредоносных веществ. В XIX веке способ не утратил своей популярности, несмотря на убедительные доказательства его бесполезности, всеми прогрессивными врачами. Роль Эдвина Чедвика в формировании современных представлений о том, чем должно заниматься правительство, переоценить практически невозможно. В 1832 году его пригласили в комиссию по закону о бедных. В 1842 году он опубликовал знаменитое исследование о санитарии среди рабочего класса. В конце 1840-х работал уполномоченным по делам канализации, а затем встал у руля главного комитета здравоохранения. Чедвик помог сформировать, а то и лично выдвинул множество требований, которые мы сейчас принимаем как должное. что государство должно принимать непосредственное участие в защите здоровья и благополучия своих граждан, особенно беднейших слоёв населения, что централизованная бюрократическая экспертная организация может решить проблемы общества, которые свободный рынок либо усугубляет, либо игнорирует. Что проблемы здравоохранения часто требуют огромных государственных инвестиций в инфраструктуру или профилактику. к лучшему или к худшему, но карьеру Чедвика можно считать точкой зарождения самого понятия большого государства, как мы понимаем его сегодня. Множество фактов говорит о том, что компании Чедвика в конечном итоге сделали много хорошего. Нужно быть упёртым либертарианцем или анархистом, чтобы всерьёз считать что государство не должно строить канализации, финансировать центры по контролю и профилактике заболеваний или следить за качеством водоснабжения. Но если долгосрочное наследие Червика было вполне позитивным, то вот краткосрочные достижения, по крайней мере, по состоянию на 1854 год, казались не такими однозначными. Он несомненно сделал больше, чем любой другой современник, чтобы привлечь внимание к прискорбному положению бедных рабочих и мобилизовать определённые силы, чтобы исправить эти проблемы, но некоторые из самых значительных программ, запущенных им, оказали катастрофический эффект. Тысячи смертей от холеры в 1850-е годы с полной уверенностью можно считать следствием решений, принятых Чедвиком в прошлом десятилетии. В этом состоит великая ирония жизни Чедвика. В процессе создания самой идеи социальной сетки безопасности он сам того не желая устроил скоропостижную смерть тысячам лондонцев. Как такие благородные намерения могли привести к столь убийственным результатам? В случае с Чэдвиком объяснение просто. Он с недюжинным упрямством настаивал, что верить нужно в первую очередь мосу. Лондонский воздух убивает горожан, утверждал он, и дорога к улучшению здоровья всего населения начинается с избавления от сильных запахов. Самое знаменитое И комичное выражение этих идей случилось в 1846 году, когда он выступал перед парламентским комитетом, расследовавшим проблемы с лондонской канализацией. Любой запах, если он достаточно силён, это немедленная острая болезнь. И в конце концов, мы можем сказать, что запах подавляет организм и делает его уязвимым для других возбудителей болезни. Любой запах это болезнь. За немногими исключениями, большинство проблем, с которыми приходилось бороться людям в викторианскую эпоху, вполне актуальны и сейчас, почти полтора века спустя. Это стандартные социологические вопросы, которые можно встретить в любом учебнике, посвящённом этому периоду. Как общество может пройти индустриализацию гуманным образом? Как государство может сдержать эксцессы свободного рынка? До какой степени можно позволять рабочему классу вести коллективные переговоры? Но параллельно этим серьёзным темам шёл и ещё один спор, который не привлёк такого же внимания в лекториях и биографиях. Да, викторианцы в самом деле раздумывали над вопросами утилитаризма и классового сознания. Но лучшие умы эпохи посвящали время и другому, не менее неотложному вопросу. Что нам делать со всем этим дерьмом? С тем, что у Лондона большие проблемы с экскрементами, были согласны абсолютно все. Во влиятельном исследовании Чедвика, опубликованном в 1842 году, тщательнейшим образом Описывалось отвратительное состояние системы уборки нечистот в городе. В «Таймс» и другие газеты постоянно писали недовольные письма на эту тему. В 1849 году социологи обошли около 15 тысяч домов и обнаружили, что почти в трех тысячах из них стоит зловоние из-за плохого дренажа, Ещё в 1000 уборные и ватер-клозеты находились в отвратительном состоянии. В подвале каждого 20-го дома скапливались нечистоты. Со смывными туалетами человеческие отходы начали поступать в канализацию, а затем в Темзу. Лето 1858 года оставило свой след в истории Лондона как великое зловоние. Тогда жара и отсутствие централизованной канализации привели к загрязнению Темзы и прилегающих территорий отходами. Стоял невыносимый запах. Люди покидали город. Многие выдающиеся реформаторы видели в фекальной материи экономическую расточительность. Использование человеческих экскрементов в качестве удобрения для полей вокруг города было древней практикой. Но вот испражнения 2 миллионов человек с этой целью ещё никогда использовать не пробовали. Сторонники идеи настаивали, что почвы станут сверхплодородными. Один из экспертов предсказывал четырёхкратное повышение урожайности. В 1843 году предлагали построить канализационную систему с железными трубами, которые будут доставлять отходы жизнедеятельности в Кент и Эссекс. Самым горячим сторонником этой методики был Генри Мейфью, который видел в переработке отходов способ избежать мальтузианского ограничения прироста населения. Если то, что мы выделяем, растения потребляют, если то, что мы выдыхаем, они вдыхают, Если наш мусор для них пища, то из этого следует, чтобы увеличить население, нужно повысить качество навоза. Чем лучше навоз, тем лучше питаются растения, и, соответственно, тем лучше они становятся сами. Если растения кормят нас, мы должны кормить их. Как и обычно у Мэйху, философские рассуждения о цикле жизни быстро уступают место лихорадочным подсчётам. Согласно средним показателям с 1841 по 1846 год, мы каждый год платим 2 млн за гуано, костную муку и другие удобрения, которые ввозим из-за рубежа. В 1845 году мы задействовали не менее 683 кораблей. чтобы ввести 220 тысяч тонн навоза с одного только острова Ичабу. Тем не менее, мы каждый день сбрасываем в темзу 115 тысяч тонн вещества, имеющего еще более значительные удобряющие свойства. Если внести 200 тонн нечистот, которые мы считаем простыми отходами, на один акр луговой земли, Как говорят, с неё можно получить 7 урожаев в год, каждый из которых стоит от 6 до 7 фунтов стерлингов. Соответственно, если считать, что производительность земли вырастает вдвое, мы получаем прибыль практически в 20 фунтов с акра в год, которую принесут ничистоты. Прибыльность составляет 10 фунтов стерлингов на каждые 100 тонн ничистот. И поскольку Общий объём сточных вод, сбрасываемых в Темзу в городе, составляет круглым счётом 40 млн тонн в год, из этого следует, что если руководствоваться подобной оценкой, мы просто каждый год впустую выбрасываем 4 млн фунтов. Примечание. Мы их юмокроссуждать на эти темы и весьма философски, языком поразительно опередившим своё время. В природе всё движется по кругу, постоянно меняется, но всё равно рано или поздно возвращается к началу. Наши тела постоянно разлагаются и снова восстанавливаются. Собственно, сам процесс дыхания является разложением. Животные питаются растениями, а не чистотой животных пищей для растений. Угольная кислота, которая исходит из наших лёгких, является ядом, если её вдохнуть, но для растений это не только важная часть воздуха, но и пища. С той же чудесной экономичностью, что характерно для всего божьего творения, было предначертано, что всё, что не подходит для поддержания жизни в высших организмах, лучше всего адаптировано, чтобы придавать жизненных сил низшим. То, что мы выбрасываем как отходы, Они употребляют как питание растения не только мусорщики природы, но и её очистители. Они удаляют нечистоты из земли и дезинфицируют атмосферу, чтобы она стала пригодна для дыхания высших существ. Без растительных творений животные просто не могли бы существовать. Растения не только изначально подготовили землю для жизни людей и животных, И по сей день они продолжают делать её обитаемой для нас. Именно поэтому их природа полностью противоположна нашей. Процессы, которые дарят нам жизнь, уничтожают их. Процессы, с помощью которых мы дышим, вызывают у них гниение. То, что выбрасывают наши лёгкие, усваивается их лёгкими. То, что выбрасывают наши тела, поедают их корни. Соответственно, в любом хорошо управляемом государстве одним из самых важных соображений должно стать создание быстрых и эффективных способов переноса человеческих нечистот в те места, где они могут нести плодородие, а не разрушение. От этого зависит и здоровье, и богатство страны. Если вырастить два колоса пшеницы на том месте, где раньше рос только один, это польза для всего мира. То, конечно же, убрать то, что одновременно и позволит нам сделать выше упомянутое, и очистить воздух, которым мы дышим, и воду, которую пьём, это наверняка ещё большая польза. Собственно, мы подарим обществу не только двойной объём питания, но и двойное здоровье, чтобы лучше насладиться им. Только сейчас мы начинаем это понимать. Вплоть до настоящего времени мы думали только об избавлении от нечистот. Идея их использования даже не приходила нам в голову, лишь после того, как наука рассказала нам о зависимости одних творений Божьих от других, мы начали понимать, что то, что казалось нам хуже, чем бесполезным, на самом деле капитал природы, богатство, отложенное на нужды будущего производства. Конец примечания. Подобные бухгалтерские выкладки ещё долго оставались важным жанром политических дебатов. Один учёный, выступая перед парламентом в 1864 году, объявил, что стоимость сточных вод Лондона равна всем налогам, собираемым в Англии, Ирландии и Шотландии. Викторианцы В буквальном смысле спускали деньги в унитаз или того хуже, оставляли их гнить в подвале. Эдвин Чедвик тоже искренне верил в богатства, скрытые в лондонской канализации. В документе, который он помог подготовить в 1851 году, утверждалось, что удобрение окрестностей Лондона, содержащим сточных вод города, увеличит цены на землю в четверо продвигал он и водную версию теории, заявив, что если свежими фекалиями удобрить водные пути Англии, в них появится более крупная рыба. Примечание. Ещё один визионер по имени Уильям Хоуп считал, что новые канализационные фермы могут привлечь посетителей, став своеобразными курортами. Лондонские красавицы могут выехать из города, чтобы восстановить утраченные силы под конец сезона, и, возможно, даже послушать лекцию о сельском хозяйстве, которую будет читать сам фермер, одновременно попивая его сливки и наслаждаясь приятным ветром. Конец примечания. Но Чедвик и другие социальные реформаторы того периода В первую очередь, стремились бороться с растущей волной экскрементов из соображений здравоохранения, а не экономики. Не все, конечно, разделяли радикальные взгляды Чедвика: любой запах это болезнь. Но большинство всё же соглашалось, что нечистоты в огромном количестве гниющие в подвалах и прямо на улицах города в буквальном смысле отравляют воздух. Если даже недолгой прогулки хватало, чтобы прийти в ужас от гнилостного запаха отходов человеческой жизнедеятельности, с этим явно нужно было что-то делать. Решение было прямолинейным, по крайней мере, в теории. Лондону требовалась общегородская система канализации, которая могла бы надёжно удалять нечистоты из домов. Для этого, конечно, потребуются огромные инженерные усилия, но страна, которая буквально за несколько десятилетий построила обширную сеть железных дорог и стояла во главе промышленной революции, вполне могла с этим справиться. Проблема была в первую очередь в полномочиях, а не в исполнении. Городской инфраструктурой Лондона в ранний викторианский период управляла разношёрстная многочисленная группа местных комиссий, которые были созданы в течение нескольких веков более чем двумя сотнями отдельных актов парламента. Мощение и освещение улиц, строительство сточных канав и канализации. Всем этим заправляли местные уполномоченные, практически без какой-либо координации с властями города. За один отрезок с тренда длиной в три четверти мили отвечали девять разных комиссий по мощению улиц. Для притворения в жизнь такого огромного проекта, как строительство общегородской канализационной системы, требовались не только инженерный гений и каторжный труд. Нужна была настоящая революция в городском управлении. Низовая, импровизированная переработка отходов мусорщиками должна была уступить место центральному планированию. Эдвин Чедвик идеально подходил для такой роли, бесцеремонный и волевой вплоть до грубости. Чедвика во многих отношениях можно назвать викторианским предшественником Роберта Мозеса. Ну, если бы Мозес потерял свою хватку над властными структурами Нью-Йорка примерно в середине карьеры и последние 30 лет своей жизни, только едко комментировал действия властей. Примечание. Роберт Мозес, даты жизни 1888-1981 годы, американский градостроитель, занимавшийся планировкой Нью-Йорка и его пригородов в середине XX века. Конец примечания. Преданный утилитарист и друг Иеремии Бентама Чедвик все 30-е годы помогал создать, а потом отчасти и разгребать, общенациональный кавардак, который начался после принятия законов о бедных в 1832-1834 годах. Но к 1840-м он стал просто одержим вопросами санитарии, и его активная деятельность в конечном итоге – привела к принятию в 1848 году закона о здравоохранении, в котором назначался главный комитет здравоохранения из трёх человек с Чедвиком во главе. Но самое заметное в краткосрочной перспективе воздействие на здоровье лондонцев оказал закон об удалении источников вреда и профилактике заразных заболеваний. тоже принятый в 1848 году по настоянию Чедвика. Источники вреда в данном случае обозначали ровно одну вещь человеческие нечистоты. Уже несколько лет от строителей новых зданий требовали делать отводы к существующей канализационной системе. Но вот биль о холере, как называли закон в разговорах, стал первым законодательным актом который требовал делать отводы к канализации и от уже существующих зданий. Впервые в официальном законе упоминались люди, которые предпочитали заполнять свои старые погреба огромными кучами дерьма, как выразился Семиал Пипс в своём дневнике за 1660 год. В законе, конечно, настолько в открытую всё не говорилось. Была выбрана более деликатная пусть и весьма многословная формулировка. «Любое жилое помещение или здание в любом городе, районе, приходе или местечке, на которое распространяется юрисдикция или власть городского совета, доверенных лиц, комиссаров, попечителей, офицеров здравоохранения или любой другой организации, которая получит подобное уведомление», находящиеся в настолько загрязнённом и нездоровом состоянии, чтобы представлять источник вреда и опасность для здоровья любой персоны или любая территория под подобной юрисдикцией, где есть загрязнённая или зловонная канава, ров, сточная яма, уборная, выгребная яма или мусорная яма или любые канава ров, сточная яма, уборная, выгребная яма или мусорная яма, которые представляют собою источник вреда или опасность для здоровья любой персоны, или содержание на любой подобной территории свиней или любое скопление помёта, навоза, отходов, помоев или других веществ или предметов, которые представляют собой источник вреда или опасность для здоровья любой персоны, или Строительство новой системы канализации Лондона в 50-е годы XIX века было завершено в кратчайшие по тем временам сроки 6 лет. Система соединяла 720 км основных канализационных стоков. Её длина около 850 км. Она была способна переместить более 2 млн кубометров сточных вод в день. Она действует в Лондоне и по сей день. Чтобы исполнить требования этих новых законов, вам требовалось куда-то убрать все эти помёт, навоз, отходы и помои. Иными словами, нужна была работающая канализация. В Лондоне на самом деле уже существовала древняя дренажная система, развившаяся вокруг примерно дюжины ручьёв и небольших речек, которые и по сей день текут в трубах под городом. Самая большая из них, река Флит, течёт под Фарингдон-роуд и впадает в Темзу под мостом Блэкфрайерс. Парламентские билли о строительстве новых дренажных стоков принимались ещё во времена Генриха VIII. С исторической точки зрения, впрочем, лондонская дренажная система исполняла только функции ливневой канализации. До 1815 года в неё запрещалось сливать нечистоты. Если ваша выгребная яма переполнялась, вы вызывали ночных почвенников. В некоторых подвалах, конечно, нестерпимо воняло, но зато благодаря этой системе вода в Темзе оставалась невероятно чистой, и между Гринвичем и мостом Патни шло оживлённое рыболовство. Но после взрывного роста населения, когда всё больше жителей стали сливать нечистоты в канализацию, качество воды в Темзе стало ухудшаться невероятно быстро. Хуже того, сама дренажная система тоже начала засоряться, приводя к периодическим взрывам метана. Работа Чедвика в качестве главы Комитета здравоохранения и члена новоиспеченной городской комиссии по канализациям в 40-х и начале 50-х годов XIX -го века, как это не прискорбно, лишь усугубило проблему. Было много споров. составлялись разнообразные планы расширения канализационной системы города, но на практике ничего не делалось много лет, пока во главе проекта не встал великолепный инженер Джозеф Базлджет. А до тех пор основной задачей было избавление от выгребных ям. Базлджет позже писал, «В течение примерно шести лет уничтожили 30 тысяч выгребных ям, и все домашние и уличные нечистоты стали сбрасывать в реку. Несколько раз в году инженеры комиссии с энтузиазмом публиковали доклады о том, сколько нечистот удалось добыть из городских домов и выбросить в реку. 29 тысяч кубических ярдов весной 1848 года. Целых 80 тысяч кубических ярдов той же зимой. Всего за 35 лет Темза превратилась из рыболовного промысла, где в изобилии водился лосось, в одну из самых загрязнённых рек в мире, и всё во имя здравоохранения. Строитель Томас Каббит иронично замечал: раньше у всех была своя выгребная яма, а теперь есть одна общая Темза. Именно в этом состоит главная ирония борьбы за здоровье населения в Великобритании конца 1840-х годов. Пока Джон Сноу излагал свою теорию холеры как болезни, распространяющиеся через воду, которую нужно выпить, чтобы заболеть, Чедвик разрабатывал тщательно продуманную систему доставки холерных бактерий прямо в пищеварительные системы лондонцев. Даже современный биотерорист, наверное, не смог бы придумать настолько изобретательной и далеко идущей схемы. И, конечно же, холера вернулась с прежней свирепостью в 1848-1849 годах. Рост смертности практически идеально коррелировал с радостными данными комиссии по канализации о повышении объёма нечистот, сбрасываемых в реку. К концу эпидемии в Лондоне умерло почти 15 тысяч человек. Первое, что сделала современная централизованная государственная система здравоохранения, отравила население целого города. Впрочем, у безрассудных действий Чедвика в какой-то мере был прецедент. Во время чумы 1665-1666 годов По городу разнеслись слухи, что болезнь разносят собаки и кошки. Лорд-мэр тут же отдал приказ без разбора уничтожить их всех, и домашних, и бродячих. И его подручные послушно всё сделали. Естественно, потом обнаружилось, что чуму разносят крысы. поголовье которых выросло экспоненциально после того, как государство внезапно решило полностью уничтожить всех хищников, которые на них охотились. Зачем городские власти приложили столько усилий, чтобы уничтожить Темзу? Все члены этих разнообразных комиссий отлично понимали, что нечистоты, сливаемые в реку, катастрофически ухудшают качество воды. Не менее хорошо они знали, что заметная часть населения города пьёт эту воду. Даже если бы гипотезы о холере как о болезни, передающейся через воду, не существовало, всё равно казалось чистым безумием радоваться всё растущему тонажу человеческих экскрементов, сливаемых в воду. И это в самом деле было безумие, безумие, которое поражает вас, когда вы околдованы теорией Если любой запах это болезнь, если кризис здравоохранения в Лондоне полностью объясняется загрязнённым воздухом, то любые усилия по избавлению домов и улиц от миазматических испарений стоят того, даже если результатом будет превращение Темзы в речку вонючку. Чедвик, возможно, был самым влиятельным миазматистом своей эпохи. Но компания у него была весьма внушительная. Другие великие борцы за социальную справедливость той эпохи тоже были совершенно уверены, что зловонный воздух прочно связан с болезнями. В 1849 году газета Morning Chronicle отправила Генри Мейфью в самое сердце эпидемии холеры, в район Бермюнтси к югу от Темзы. Статья, которую он опубликовал, заслуживает отдельного жанрового наименования обонятельный репортаж. Войдя на территорию поражённого болезнью острова, вы сразу чувствуете, что воздух буквально пахнет кладбищем. И чувство тошноты и тяжести охватывает каждого, кто не привык вдыхать затхлую атмосферу. Не только нос, но и желудок говорят, насколько много в воздухе сероводорода. И едва пройдя по безумному прогнившему мосту над вонючей канавой, вы понимаете, так же ясно, словно только что провели химический анализ, по чёрному цвету когда-то белой свинцовой краски на дверных косяках и оконных рамах, что воздух густо пропитан этим смертоносным газом. Тяжёлые пузыри, то и дело поднимающиеся из-под воды, показывают вам, откуда берётся, по крайней мере, малая часть этого мефетического вещества. А открытые, бездверные уборные, висящие над водой с одного берега, и тёмные полоски нечистот на стенах в тех местах, где сточные трубы из домов опустошаются в канаву на другой стороне, объясняют, откуда загрязнение берётся в самой канаве. Бороться с неприятным запахом в Лондоне в середине XIX века приходилось всем. В парламенте, чтобы меньше чувствовать смрад, исходивший от Темзы, пропитывали шторы хлором и дезинфектантами. Находясь на улице, люди прикладывали к носу платки с розовой водой. Научное сообщество тоже всячески поддерживала теорию миазмов. В сентябре 1849 года в Times вышла серия статей, в которой рассматривались существующие теории холеры. Как холера появляется, как распространяется, каков её modus operandi в человеческом теле. Эти вопросы сейчас на всех устах, писал автор статьи. после чего довольно-таки пессимистически взглянул на перспективы поиска ответов на эти вопросы. Эти проблемы являются и, скорее всего, навсегда останутся непостижимыми тайнами природы. Они принадлежат к классу вопросов, совершенно недоступных для человеческого интеллекта. Какие силы вызывают эти явления, мы не можем сказать, о жизненной силе Мы знаем так же мало, как и о ядовитых силах, которые могут побеспокоить или уничтожить её. Несмотря на мрачный прогноз, в Times всё равно рассмотрели превалирующие в то время гипотезы: теллурическую теорию, предполагающую, что яд это эманация земли, электрическую теорию, основанную на состоянии атмосферы, озоновую теорию, согласно которой эпидемии начинаются из-за недостатка озона в воздухе, теорию, обвинявшую во всём сгнившие дрожжи, испарения из канализации, кладбищ и тому подобного. В газете упомянули и предположение, что болезнь распространяется посредством микроскопических анималькулей или грибков. но усомнились в его достоверности, заявив, что теория не включает в себя все наблюдаемые явления. Разнообразие взглядов просто потрясает. Озон, испарения канализации, электричество, но не менее поразительно и их сходство. Все теории, кроме одной, предполагали, что холера каким-то образом передаётся через атмосферу. водная теория снау, к тому моменту уже опубликованная, не упоминается вообще. Воздух считался ключом к загадке холеры, да и вообще большинства известных заболеваний. Нигде эта философия так ярко не выражена, как в произведениях самой обожаемой и влиятельной фигуры в викторианской медицине, Флоренс Найтингейл. Послушаем хотя бы этот пассаж в начале её революционной работы 1857 года. Записки об уходе. Первейший канон ухода, первое и последнее, на что обязаны обращать внимание медсестра. Первое самое необходимое пациенту вещь, без которой всё остальное, что вы делаете ради него, бесполезно, звучит так: Поддерживайте воздух, которым он дышит. в такой же чистоте, как и воздух на улице. Заботьтесь лишь о том, чтобы больной не простудился. Но на что обычно обращают меньше всего внимания? Даже если об этом хотя бы задумываются, господствуют обычно самые невероятные и неверные представления. Даже впуская воздух в комнату или палату пациента, очень немногие задумываются, откуда же берётся этот воздух? Он может поступать из коридора, в который выходит воздух из других палат, из холла, который сам нуждается в проветривании, который всегда полон запахов газа, еды и различного гниения, из подземной кухни, посудомойни, прачечной, ватер-клозета или, как я узнала на собственном печальном опыте, даже прямиком из канализации полной нечистот. И всем этим содержимым проветривают или лучше сказать, отравляют комнату или палату пациента. Найтингейл, к сожалению, некорректно расставляет акценты. В обеспечении госпитальных палат свежим воздухом, очевидно, нет ничего плохого. Но вот когда обеспечение больного воздухом объявляется первоочередной задачей для любого врача или медсестры, Когда воздух считается ядом, который сам по себе вызывает болезни, это уже проблема. Найтингейл считала, что холера, оспа, корь и скарлатина имеют миазматическую природу и рекомендовала всем школам, домам и госпиталям проводить специальный воздушный анализ для обнаружения органических материалов в воздухе, разработанный химиком Ангусом Смитом. Если специальный воздушный анализ поможет и медсестрам, и пациентам, и начальнику, совершающему обход, узнать, какой была атмосфера ночью, скажите мне, есть ли лучший способ предотвращения рецидивов? И о переполненные государственные школы, в которых начинается столько детских эпидемий, что бы рассказал о вас воздушный анализ? Нужно, чтобы родители обрабатывали могли говорить и говорить с полным правом я не отправлю ребёнка в школу где анализ показал ужасное качество воздуха а дортоары наших великолепных закрытых школ скарлатину больше не будут считать заразным заболеванием а объявят её истинную причину воздушный анализ который покажет зловоние мы больше не будем слышать о таинственном божьем промысле и о чуме и море, что находятся в руках Божьих, потому что, как мы знаем, он отдал всё это в наши собственные руки. Простой воздушный анализ сразу и объяснит причину этих таинственных болезней и заставит нас взяться за их лечение. Всем этим объяснением и предписанием в первую очередь не хватает одного Хоть какой-то меры скромности, понимание, что выдвигаемая теория может быть и неверной. Дело не только в том, что власти той эпохи были неправы насчёт миазмов, они ещё и настаивали на своей правоте с недюжинным упорством и несгибаемостью. Исследователь, который искал бы прорехи в теории, нашёл бы их повсюду, даже в произведениях самих миазматистов. Канарейкой для угольной шахты Миазм должны были стать сточные охотники, которые всё время, что не спали, проводили на самом зловонном, а иногда и взрывоопасном в воздухе, что можно себе представить. Но как ни странно, они чувствовали себя превосходно, и даже Мейхью с определённой озадаченностью писал об этом в рабочих обидниках Лондона. Можно было бы предположить, что сточные охотники проводящие большую часть своего времени среди зловонных испарений от сточных вод, запах которых, выходя через решётки на улицах, вызывает сильнейший страх и отвращение, будут своей бледностью выдавать нездоровые условия, в которых им приходится трудиться, но это далеко не так. Как ни странно, сточные охотники это сильные, крепкие и здоровые люди. Обычно с румяными лицами и знакомые с болезнями только по именам, некоторым престарелым мужчинам, возглавляющим группы точных охотников, от 60 до 80 лет, и они занимались этим ремеслом всю жизнь. Как в тот период неоднократно отмечал в своих работах Сноу, было бесчисленное множество случаев, когда две группы людей жили в одной и той же среде, дышали одни и тем же воздухом, и при этом демонстрировали диаметрально противоположную реакцию на якобы ядовитые испарения. Если лондонцев действительно убивают миазмы, получается, что они выбирают жертв совершенно произвольно. И несмотря на то, что Чедвик и его комиссия добились значительного прогресса в деле борьбы с выгребными ямами в 1853 году, В Лондоне вспыхнула новая разрушительная эпидемия холеры. Всё это заставляет задать очевидный вопрос: почему теория миазмов оказалась настолько убедительной? Почему столько блестящих умов цеплялись за неё, несмотря на всё растущее число доказательств её неверности? Подобные вопросы приводят нас к своеобразному зеркальному отражению интеллектуальной истории. Летописи не прорывов и озарений, а ложных слухов и следов, истории неправоты. Когда умные люди изо всех сил держатся за совершенно неверную идею, несмотря на существенные доказательства её неверности, работает довольно интересный процесс. В случае с Мязмами это было сочетание нескольких различных сил, которые собрались вместе, чтобы поддержать теорию, которая по-хорошему должна была умереть ещё десятилетия назад. Некоторые из этих сил были идеологической природы, вопросы социальных предрассудков и традиций. Другие же вращались вокруг концептуальных ограничений, провалов в воображении и анализе. третий, связанный с работой нашего мозга. По отдельности они не смогли бы убедить систему здравоохранения целого города сливать нечистоты прямо в Темзу. Но вот вместе они создали идеальный шторм из ошибок. Крымская война сделала Флоренс Найтингейл национальной героиней, Вернувшиеся с фронта солдаты рассказывали легенды о леди со светильником, которая по ночам с лампой в руках обходила палаты с больными. В 1856 году она на свои деньги поставила на высокой горе в Крыму над Балаклавой большой крест из белого мрамора в память о солдатах, врачах и медсёстрах, погибших во время военных действий. На стороне миазм Безусловно, стояла традиция. Само слово на греческом языке означает загрязнение. Идея того, что болезни переносятся ядовитым воздухом, восходит ещё к греческой медицине III века до нашей эры. Гиппократ был настолько одержим вопросами качества воздуха, что его медицинские трактаты иногда читаются словно пособие для начинающих метеорологов. Его сочинение о воздухах, водах и местностях начинается так: Кто захочет изучить медицину правильно, должен действовать таким образом. Во-первых, принять во внимание времена года, в чём каждая из них имеет силу, ибо они нисколько не похожи друг на друга, но заметно различаются своими переменами. Затем ветры, тёплые и холодные, В первую очередь те, которые дуют во всех странах, а затем те, которые встречаются лишь в одной местности. Много веков спустя к той же философии обратился и Фар. Его еженедельные сообщения неизменно начинались с краткой погодной сводки, и лишь после этого следовали списки умерших. Практически все известные эпидемические болезни на том или ином этапе списывали на ядовитые миазмы. Само слово «малярия» происходит от итальянского «маль-ария», что означает «плохой воздух». Теория о миазмах еще и замечательно сочеталась с религиозными традициями. Генри Уайтхед, будучи священнослужителем, естественно считал, что эпидемия на Голден-сквер – это божий промысел, Но он дополнял своё теологическое объяснение миазматическим. Он считал, что атмосфера по всему миру сейчас благоприятна для появления самой разрушительной чумы. Чтобы примирить ужасную реальность с идеей благого творца, Уайтхед выдвинул гипотезу, которую позже назвали бы весьма изобретательным дёрвенистским объяснением. С помощью разрушительных болезней Бог адаптирует человеческий организм к изменениям в мировой атмосфере, убивая сотни миллионов, но в процессе порождая поколения, которые могут процветать в новой среде. Но одной только традицией доминирования миазматической теории не объяснить. Викторианцы, которые цеплялись за неё, Почти во всех остальных аспектах были настоящими революционерами, жившими в революционные времена. Чедвик изобрёл новую модель здравоохранения. Фар начал совершенно по-новому применять статистику. Найтингейл бросила вызов бесчисленным устоянным идеям о роли женщин в профессиональной жизни, а также стала родоначальницей современного сестринского дела. Дикинс Энгельс, Мейхью, все эти мыслители не были склонны мириться с существующим положением дел. Более того, все они были готовы к бою, пусть и на разных полях. Так что их приверженность миазматической теории нельзя объяснить только её старинным происхождением. Теория миазмов дожила до XIX века благодаря не только интеллектуальным традициям, но и инстинктам В трудах, посвящённых мязмам, раз за разом описывается отвращение, вызываемое у авторов запахами города. Обоняние часто считается самым примитивным из всех чувств. Оно вызывает сильнейшую страсть или отвращение и запускает непроизвольную память. Исходное рассуждение просто о модлинке было запущено в основном её вкусом. Мот тема запаха красной нитью проходит через весь цикл в поисках утраченного времени, а запах это очевидно важнейший компонент вкуса. Примечание. В романе Марселя Пруста по направлению к Свану запах печенья вызывает у главного героя длинный и очень подробный поток воспоминаний. Конец примечания. Современные технологии визуализации работы мозга выявили тесную физиологическую связь между обонятельной системой и эмоциональными центрами мозга. Собственно, место расположения многих из этих эмоциональных центров — лимбическую систему — когда-то называли обонятельным мозгом. Исследование 2003 года показало, что сильные запахи повышают активность менделевидного тела и вентральных участков островковой коры. Миндаливидное тело древняя с эволюционной точки зрения часть мозга. Она намного старше, чем высшие функции новой коры млекопитающих, и заведуют чистыми инстинктивными реакциями на угрозы и эмоциональные стимулы. Вентральная островковая кора, похоже, играет важную роль в биологических позывах, например, голоде, жажде и тошноте, а также в некоторых фобиях. Оба участка можно считать своеобразной тревожной системой мозга. У людей они способны подавлять системы новой коры, от которой зависят языковые рассуждения. Томограммы, сделанные в 2003 году, показали, что резкие неприятные запахи вызывают непропорционально сильные реакции и миндалевидного тела, и вентральной островковой коры. Если выражаться проще, то в человеческом мозге работает система тревоги, и из-за неё определённый класс сильнейших запахов вызывает непроизвольную реакцию отвращения, которая по сути мешает вам здраво рассуждать и порождает сильнейшее желание избегать предметов, ассоциирующихся с запахом. Легко представить эволюционные условия, в которых развивалось это свойство организма. Главную роль в этой истории опять-таки играют микробы. Употребление в пищу мяса и овощей, которые уже начали гнить, несёт с собой большой риск для здоровья, равно как и еда, заражённая фекалиями, а причиной являются микробы, которые отвечают за процесс разложения. Гниеющая еда выделяет в воздух несколько органических веществ с названиями вроде путресцин и кадаверин. Бактерии, перерабатывающие энергию, запасённую в экскрементах, выделяют сероводород. Этовращение к запаху любого из этих веществ это, пожалуй, одно из немногих универсальных свойств всего человечества. Может и считать это своеобразной формой распознавания закономерностей. За миллионы лет эволюции естественный отбор научился подсказывать нам, что присутствие в воздухе сероводорода обычно ассоциируется с опасными для жизни микроорганизмами, которые не стоит проглатывать. И мозг развил в себе систему, которая запускает сигнал тревоги при обнаружении этих молекул. Сама тошнота это механизм выживания. Лучше уж и сторгнуть из желудка всё съеденное, чем рисковать и не обращать внимания на запах. Вдруг он исходит от той самой антилопы, которую вы только что съели. Обоняние тонкий защитный механизм, который сообщает организму, например, об испорченной пище. Благодаря ему человек может ощущать определённый компонент тухлого мяса этилмеркаптан при концентрации всего 1/400 миллионной части миллиграмма на литр воздуха. Но сами по себе молекулы сероводород, кадаверин это всего лишь улики, указывающие на угрозу. Они не являлись угрозой. Если прижаться носом к гниющему банану или куску мяса, Вас возможно вырвет, но насколько отвратительным ни было бы пережитое, вы от этого ничем не заболеете. Вдыхание чистого метана или сероводорода, конечно, может вас убить, но в процессе бактериального разложения эти газы не выделяются в достаточном количестве, чтобы перенасытить окружающую среду. Проще говоря, метан, путресцин и кадаверин это дым, а микробы огонь. Система тревоги, основанная на запахе, идеально подходит для условий жизни охотников-собирателей. Запах разложения и нечистот был сравнительной редкостью в мире, где люди жили маленькими кочевыми племенами. В африканских саваннах не было канализации и свалок, собственно, именно потому, что численность охотников-собирателей была мала, и они постоянно переходили с места на место. Можно было просто оставить свои нечистоты и уйти. К тому времени, как на это место придёт другой человек, бактерии уже их полностью разложат. Тревожная система, связанная с отвращением, скорее всего, развилась потому, что угроза здоровью от употребления в пищу гниющего мяса или растений была значительной, а также потому, что запах, сигнализирующий о гниении, был необычным. Если бы такой запах стоял повсюду, например, если бы какой-нибудь распространённый в Африке цветок стал выделять при цветении сероводород, то, возможно, человеческий мозг нашёл бы какой-нибудь другой сигнал, предупреждающий его о присутствии гниющей пищи. Проблема здесь состоит в том, что стратегии выживания, оптимизированные под образ жизни охотников-собирателей, работают совершенно иначе в современном городе с 2 миллионами жителей. Цивилизация во многом преобразила человеческую жизнь, создав фирмы, колёса, книги, железные дороги. Но есть у цивилизованной жизни и ещё одна характерная черта. Она намного более пахуча. Большие скопления людей в маленьком пространстве без современных систем уборки отходов создают невыносимо отвратительные запахи. Когда Мэй Хью описывает своё отвращение от запаха сероводорода на улицах Бермонтеси, вы видите в тексте сражение между тремя разными эпохами, которые пытаются как-то ужиться на одном месте. Город промышленный эпохи с канализационной системой времён Елизаветы. И всё это пытается осмыслить недалеко ушедший от плейстоцена мозг. У миазматистов было множество научных данных, статистики и конкретных свидетельств, которые демонстрировали, что запахи Лондона не убивают людей. Но вот инстинкты или, если точнее, миндалевидное тело твердили им об обратном. Никакие подробные, тщательнейшие анализы водопроводных компаний и путей заражения во время эпидемии в Хорс-Лидауне, проведённые Джоном Сноу, не могли конкурировать с единственным вдохом, сделанным в Бермонте. Миазматисты не в силах были совладать с системой тревоги, появившейся у людей тысячелетия назад. Они перепутали дым с огнём. Теория миазм долго оставалась доминирующей и по ещё одной биологической причине. Нос воспринимает сверхмалые объёмы намного лучше, чем глаза, сверхмалые размеры. Достаточно лишь нескольких молекул кадаверина, которые прикрепятся к обонятельным рецепторам ваших носовых проходов, чтобы вы почувствовали запах гнили. Но вот ваши глаза в молекулярном масштабе бесполезны. Во многих отношениях человеческое зрение несравненно лучше, чем у других наземных животных. Оно досталось людям в наследство от ночных млекопитающих, которым приходилось искать пищу и охотиться в темноте, но молекулы находятся на несколько порядков ниже границы человеческого зрения. Мы не можем видеть большинства клеток, которые состоят из этих молекул, и даже целых популяций клеток. 100 миллионов холерных вибрионов, плавающих в стакане воды, останутся невидимы для невооружённого глаза. Микроскопы к тому времени использовались более двух столетий, и хотя некоторым отдельным учёным удавалось увидеть микробы в лаборатории, существование бактериального микрокосмоса в середине викторианской эпохи по-прежнему казалось чем-то близким к фантазии, а вот вонь от гниения была вполне реальна. Чувствовать запах значит верить. Теория миазмов опиралась и на другие источники силы. То был кризис не только зрения как такового, но и умения видеть. Чтобы доказать, что холера передаётся через воду, нужно рассмотреть человеческую жизнь в самых разных масштабах: от невероятно малых, невидимого царства микробов, до анатомии пищеварительного тракта, ежедневных посещений водных колонок или пользования услугами водопроводных компаний и великих циклов жизни и смерти, описанных в еженедельных сообщениях. Если посмотреть на холеру на любом одном из этих уровней, она тут же исчезает обратно под завесу тайны, которую легко можно увязать с миазматической теорией, особенно учитывая, какие прославленные и влиятельные люди её поддерживали. В теории миазмов намного меньше сложностей для её доказательства не требуется никаких сложных взаимосвязанных цепочек аргументации. Достаточно просто показать пальцем в воздух и спросить: "Вы чувствуете запах?" И, конечно, было немало случаев, когда статистические данные действительно указывали на правильность теории миазмов. В районах с загрязнённой водой воздух обычно тоже был плохим. Многие из них лежали в низинах, что Фар не забывал аккуратно отмечать в еженедельных сообщениях. На каждого сточного охотника, спокойно доживавшего до 60-70 лет, приходилось несколько сотен ложноположительных примеров людей, умерших в низинах Берманцы. Примечание. Том Кох даёт очень точный и красноречивый обзор некоторых статистических и картографических исследований, проводившихся для доказательства теории миазмов в тот период, в том числе и работы о высотах, написанной Фаром. В большинстве случаев по наблюдениям Коха исследования были весьма тщательными и внутренне непротиворечивыми, пусть и поддерживали неверную в конечном итоге гипотезу Хотя миазматический вывод был не верен, обратная пропорциональность, которую использовали для доказательства, была корректна. То, что и Эклэнд, и Фар упустили из виду истинный смысл корреляции, нельзя поставить в упрёк ни самим учёным, ни картам, которые они составляли. Тогда шли дебаты о различных теориях болезни, о различном восприятии города, И в различных предположениях, какие именно данные необходимы для эпидемиологического исследования. Нельзя упрекать учёного в том, что он был ограничен научными методами и знаниями своего времени. Конец примечания. Свою роль сыграли и общественные предрассудки. С помощью теории миазмов, как и другого позорного научного явления того времени, френологии, оправдывали самые разные необоснованные классовые и этнические предубеждения. Примечание. Френология лженаука, утверждающая о взаимосвязи между психикой человека и формой его черепа. Конец примечания. Воздух, конечно, отравлен для всех одинаково, но вот кто именно заболевает и какой именно болезнью? определяется конституцией каждого конкретного человека, дышащего этим воздухом. Именно это утверждал Томас Сайденхем в своей теории внутренней конституции, эксцентричном гибриде прогноза погоды и средневековой гуморалогии. Определённые атмосферные условия могли породить эпидемические заболевания, но природа этих заболеваний отчасти зависело от изначального состояния, конституционной уязвимости перед оспой, инфлюенцией или холерой. Часто противопоставлялись возбуждающие и предрасполагающие причины. Возбуждающей причиной было состояние атмосферы, которое вызывало те или иные заболевания. Одна погода более благоприятна для желтой лихорадки, другая — для холеры. А вот предрасполагающие причины — находились внутри самих больных. Изъяны в конституции неизменно связывались с некими моральными или социальными изъянами: нищетой, алкоголизмом, жизнью в антисанитарных условиях. Один якобы эксперт вещал в 1850 году: вероятность вспышки или усугубления эпидемии при спокойной погоде, как я считаю, повышается в праздники субботы, воскресенья и прочие дни, когда у низших классов появляется возможность для разложения и дебоши. Идея о том, что проявление болезни зависит от внутренней конституции человека, была не просто полезной для подкрепления социальных предрассудков в отношении моральной распущенности низших классов, она ещё и прикрывала огромную дыру в самой теории. Если казалось, что яд, якобы циркулирующий в атмосфере, выбирает своих жертв совершенно произвольно, например, миазмы убивали двоих жителей дома, но оставляли других двоих целыми и невредимыми, хотя все они дышали одним воздухом, миазматисты могли просто указать на разницу в конституции между жертвами и выжившими, чтобы объяснить несоответствие Несмотря на то, что ядовитые испарения распространяются по окружающей среде одинаково, внутренние конституции разных людей несут в себе разные уязвимости. Гармоничной фигурой викторианской женщины считались песочные часы, округлые формы и тонкая талия. Чтобы соответствовать идеалу, дамы всех возрастов носили корсеты, стремясь довести обхват талии до 55 см. Известен случай, как в 1859 году молодая красавица умерла прямо в разгар бала, когда деформированные корсетом рёбра ванзили ей в печень. Как и немалая часть рассуждений, на которых основывалась теория миазм, сама идея внутренней конституции не полностью не верна. Иммунные системы у разных людей действительно отличаются друг от друга, и у некоторых иммунитет достаточно силен, чтобы справиться даже с эпидемическими заболеваниями – холерой, оспой или чумой. Миазматическая теория так долго оставалась на плаву – В основном как раз благодаря полуправдам, корреляциям, перепутанным с причинами. Метан и сероводород это действительно яды. Они просто недостаточно сконцентрированы в городской атмосфере, чтобы нанести какой-либо реальный вред. Люди действительно с большей вероятностью умирали от холеры, если жили в низинах, но не по причинам, которые приводил Фар. А болезни действительно распространялись среди бедных шире, чем среди богатых, но не из-за морального разложения. Тем не менее, миазмом было что предложить не только консерваторам, но и либералам. Чедвика, Найтингейл и Диккенса трудно обвинить в предвзятом отношении к рабочему классу. Для них миазмы были не признаком распущенности низших классов, а признаком ужасных условий, в которых низшим классам приходилось жить. Казалось вполне логичным, что если поселить такое огромное количество людей в таких отвратительных условиях, это навредит их здоровью. И, конечно же, миазматисты-либералы были правы в своей первоначальной посылке, но они ошибались, называя главным виновником плохой воздух. Итак, 29 августа, когда Morning Chronicle поприветствовала Бенджамина Холла на посту президента Комитета здравоохранения, редакторы, конечно, позволили себе несколько колкостей в адрес Эдвина Чедвика, но обеими руками выступили за теорию миазмов и призвали нового президента продолжить работу по притворлению в жизнь закона об удалении источников вреда и профилактике заразных заболеваний. Пожалуй, трудно будет найти более очевидный пример мрачной иронии. В тот самый день, когда началась эпидемия на Голден-сквер, одна из самых престижных лондонских газет призывала комитет здравоохранения активизировать работы по отравлению запасов воды. Мясмы это классический пример того, что Фрейд, пусть и в другом контексте, называл переопределением. Эта теория черпала свою убедительную силу не из какого-то отдельного факта, а из пересечения многих отдельных, но совместимых элементов, подобно изолированным ручейкам, которые сливаясь, внезапно образуют реку. Вест традиций, эволюционная история отвращения, технологические ограничения микроскопии, социальные предрассудки. Все эти факторы объединились, всячески мешая викторианцам понять, что мязмы это ложный след, как бы они ни гордились своей поистине гредграйнддовской рациональностью. Примечание. Томас Гредграйнд, персонаж тяжёлых времён Чарльза Диккенса, человек трезвого ума, очевидных фактов и точных расчётов. Конец примечания. Каждая научная парадигма в истории идей ценные или нет, опиралось на похожие сочетания сил. И в этом смысле деконструкционисты и культурные релятивисты, над которыми в последнее время часто насмехаются, в определённой степени правы, хотя и склонны делать незаслуженно большой акцент на чисто идеологических силах. Мязмы в равной степени порождения и биологии и политики. река интеллектуального прогресса это не просто стабильный поток хороших идей, порождающих ещё лучшие. Её русло следует топографии местности, созданной внешними факторами. Иногда топография создаёт на пути столько препятствий, что река на время останавливается. Именно так произошло с мязмами в середине XIX века. Но большинство из этих дамб рано или поздно прорываются Да, путь науки лежит среди режимов согласия и договоров, а в истории можно найти множество примеров давно свергнутых режимов. Но некоторые режимы лучше, чем другие, и в науке одни модели объяснений обычно не опровергаются во имя других, более верных. Часто именно потому, что успех приводит их к саморазрушению. Мезоматическая теория стала настолько влиятельной, что вдохновила масштабное, финансируемое государством вмешательство в повседневную жизнь миллионов людей очищение воздуха путём избавления от выгребных ям. Это вмешательство, пусть и очень плохо просчитанное, оказало парадоксальный эффект. Закономерности эпидемий стали более заметны. По крайней мере, для глаз, способных их увидеть. А лучшее понимание закономерностей означает прогресс, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Джон Сноу искал закономерности весь вторник. С утра он обходил дома, расспрашивал незнакомцев на улицах, пытаясь узнать у всех встречных как можно больше подробностей об эпидемии и её жертвах. Улики, которые ему удалось обнаружить, оказались весьма привлекательными, но во многих домах ему так и не ответили, а мёртвые никак не могли сообщить о том, что пили в последнее время. Личные свидетельства в районе, из которого люди бежали со всех ног, не слишком хорошо ему помогли. Так что после полудня он наведался в главное архивное управление, где Фар дал ему заглянуть в статистику за прошедшую неделю. Между четвергом и субботой в Сохо умерли 83 человека. Сноу попросил полный список, включая адреса, и вернулся на Брод-стрит, чтобы продолжить расследование. Стоя возле колонки, он перечитывал адреса из списка. Иногда он оглядывал пустынные улицы, представляя, как и куда шли жители района за водой. Одного списка жертв будет недостаточно, чтобы доказать, что за эпидемией на Брод-стрит стоит вода из колонки. Сноу понадобится ещё и следы